Глава 24 Маша. Засыпая глубокой ночью, и отчаянно хочу, чтобы завтра начался затяжной ливень. Тогда можно будет перенести нашу встречу с Артуром. На день, правда, но все же. Открыв глаза рано утром, я разочарованно вздыхаю и щурюсь от яркого солнца, которое светит прямо в спальню. На небе не облачко. Все складывается определенно против меня. Я быстро готовлю завтрак для себя и Феди. Принимаю душ, выбираю симпатичное платье в горох длиной по колено. Сына наряжаю в рубашку и стильные шорты. Не хочу, чтобы Артур подумал, что без него мы бедствовали. Мой ребенок всегда был сыт и одет. Я из кожи вон лесла, чтобы он ни в чем не нуждался. Позавтракав, мы с Федей выходим на улицу, держась за руки. Я нервно оглядываюсь по сторонам и остро реагирую на шум вокруг нас. Тут же хочется спрятать сына за семью замками, только бы не дать журналистам посягнуть на его свободу. К моему удивлению, во дворе чисто. Никто не выглядывает из-за дерева, не делает украдкой снимки, не подбегает, чтобы выпросить сенсационное интервью. Федя радуется хорошей погоде и свежему воздуху. Он давно полноценно не гулял на улице. Нехотя, забираясь на заднее сиденье автомобиля, тянется к планшету. Я позволяю на 10 минут посмотреть мультик, потому что ехать нам достаточно долго. Я специально выбрала тихое неприметное место для встречи. Дорога проходит весело, мы поем песни и смеемся. Таким образом я пытаюсь скрыть зашкаливающую нервозность. Припарковав автомобиль на стоянке, помогаю сыну выбраться наружу. Пока мы идем по извилистой аллее к пруду, меня здорово потряхивает. Одному Феде все нипочем. Я предупредила, что сегодня мы познакомимся с дядей Артуром. Сын пока слишком маленький, чтобы переживать по поводу отсутствия своей жизни отца. За все время был лишь один прецедент, когда он поинтересовался, почему с соседом Костей гуляет его папа, а с ним нет. Мне пришлось соврать, что отец очень много работает, не имея возможности к нам приехать. Отмазка была нелепой, но это то единственное, что на тот момент пришло мне в голову. Я растерялась. И вот теперь Артур здесь. Стоит у пруда, сунув руки в карманы брюк, и смотрит на нас тяжелым взглядом. «Здравствуй», — киваю ему. Крепко сжимаю ладошку сына, ощущая, как паника плавно окутывает меня с головы и до ног. Мы приехали сюда раньше, чем планировали. Вот только я никак не ждала, что Монапов уже здесь. «Привет, Маш, познакомишь?» Он смотрит на меня в упор, крепко стиснув челюсти. «Этот его вопрос. Он ведь не вопрос вовсе. Скорее приказ». Нервно сглотнув, опускаясь на корточки и заглядывая в глубокие пронзительные глаза сына. «Малыш, помнишь, я обещала, что познакомлю тебя с Артуром?» Федя кивает. «Это он и есть». «Ты мамин друг?» Сын в этот момент обращается вовсе не ко мне, к Артуру. Я боюсь, что Манапов не разберет его вопрос, потому что Федю понимает только я, Таня и наша няня. Ему всего два, и он часто глотает звуки. Няня сказала, что в его возрасте поводов для паники нет, но если так будет и дальше, придется обращаться к логопеду. «Да, я друг твоей мамы», – произносит он, бросив на меня короткий недовольный взгляд. «Надеюсь, что с тобой мы тоже подружимся». Напряжение нарастает. Общение между нами тремя получается натянутым. Я пытаюсь сгладить очередное неловкое молчание тем, зачем мы, собственно говоря, сюда приехали. А затем, понимая, что хлеб... Хлеб я забыла дома. Сын начинает хныкать, дергая меня за руку. Он обожает кормить уток. Я ведь помнила об этом вчера утром, а сегодня так переживала, что забыла обо всём на свете. Федь, ты в курсе, что настоящие мужчины не плачут по таким мелочам? Артур опускается на корточки и заглядывает в наполненные слезами синие глаза. Шмыгнув носом, малыш тут же замолкает. Знаю. Подождёшь две минуты, я съезжу в магазин? Федя кивает, Артур поднимается в полный рост и обращается ко мне. Только никуда не убегай, Маш. Он бросает на меня предупреждающий взгляд и твердой походкой направляется к внедорожнику. Куда я теперь сбегу? Слишком поздно. Если надо, Манапов меня из-под земли достанет. Я знаю об этом. Пока мы с Федей гадаем на ромашках, Артур успевает вернуться из магазина с двумя буханками. Я с трудом сдерживаю улыбку при этом. Этого хлеба хватит, чтобы накормить всех птиц в округе, и не только уток. Впрочем, что мы и делаем. Сын довольно смеется и совершенно без проблем присоединяется к Монапову, берет новый кусочек хлеба, бросает его в озеро и наблюдает за тем, как к берегу близко подплывает бесстрашная стая уток. Чуть позже, познакомившись с ребенком, Артур берет Федю за руку и подводит к багажнику автомобиля. Там полно игрушек, настоящий мини-магазин. От железной дороги и до конструктора. Федя радуется, конечно, и, взяв игрушечный вертолетик, пробует запустить его с помощью Артура. На самом деле удивительно то, что они так быстро поладили. Федя редко подпускает к себе посторонних людей и долго идёт на контакт. Он даже со своим дедушкой, моим отцом, не сразу подружился, а ведь до этого мы часто общались по видеосвязи. «В кого он такой разговорчивый, Маш?» Неожиданно спрашивает Манапов, остановившись совсем близко. «Мать рассказывала, что я молчал до трёх лет, а брат и того позже начал говорить». Моё сердце при этом часто-часто грохочет в груди. На что он сейчас намекает? Ты можешь сделать тест ДНК, чтобы убедиться в том, что это действительно твой ребенок. Артур хмурится, сводя бровик переносится и сжимает губы в тонкую линию.